Эпоха VI. 1855-1917 годы. Разрушение старого порядка. А. Эпоха великих реформ императора Александра II. 1855-1881. Вступление на престол и заключение Парижского мира. Император Александр II вступил на престол 19 февраля 1855 года в одну из самых трудных минут, какие только приходилось переживать России. «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот», — говорил ему, умирая Николай I. Действительно, политическое и военное положение России в эту пору было близко к катастрофическому. Новому государю досталось тяжелое наследие, неоконченная война с союзниками Турции, англия франция Велась она все время крайне для нас неудачно, и в дальнейшем не было никакой надежды на улучшение. Армия едва держалась в Крыму, обороняя Севастополь. расположенный на краю империи и еще более удаленной от нее вследствие плохих путей сообщения, грунтовые дороги с непролазной грязью осенью и весной, занесенные сугробами снега зимой, Севастополь был почти совсем отрезан от остальных областей. Подкрепления доходили туда крайне медленно — Наконец, истощались и сами средства для ведения войны. Войска таяли, и не только на бастионах крепости, на полях сражений, но еще больше в госпиталях и лазаретах по недостатку медицинского ухода и неудовлетворительному состоянию санитарной части. Громадная убыль в войсках вынудила правительство прибегнуть к крайней мере к призыву ополчения. Наш Черноморский флот был уничтожен, и неприятельские суда беспрепятственно обстреливали Севастополь. В Балтийском море враги безнаказанно крейсировали в виду Кронштадта. Вооружение армии оказалось много хуже, чем у противника. Денежные средства совершенно истощены. Отсутствие кредита за границей вызвало усиленный выпуск бумажных денег и падение курса. Истощенной России с ее 85-миллионным населением и с едва одним миллиардом годового дохода приходилось бороться с союзниками, которые располагали восемью миллионами населения и тремя миллиардами дохода. Столь же безотрадным было и политическое положение. Австрия еще в самом начале войны вынудила нас вывести войска из Молдавии и Валахии, и теперь сама заняла их, придвинула свою армию к русской границе и грозила вторжением. Пьемонтский король уже послал в Крым союзникам вспомогательный корпус. Можно было опасаться того же и со стороны Швеции, даже Испании. Чуть ли не вся Европа сплотилась против России, и война грозила стать всеобщей. В русском обществе и в правительственных кругах горькое чувство обиды вызвало поведение австрийского императора Франца Иосифа. Обязанный в 1849 году спасением своего трона России, он теперь не только не подал руку помощи, особенно необходимую и ценную при сложившихся обстоятельствах, но наоборот угрозой вторжения в русские пределы вынуждал нас торопиться с заключением мира. Такое поведение заклеймено было как самое гнусное предательство. И когда на похороны императора Николая I приехал официальным представителем своего государя австрийский эрцгерцог, то фальшь крокодиловых слез нашла свое отражение в негодующих стихах поэта Тютчево. Нет, меры есть долготерпенью, бесстыдству также меры есть. Клянусь его венчанной тенью, не все же можно перенесть. И как не грянет отовсюду один всеобщий клич тоски, прочь, прочь австрийского Иуду от гробовой его доски, прочь с их предательским лапзаньем и весь апостольский их род. Будь заклеймен одним проклятием «искариот», «искариот». Благодарность в кавычках Австрии вошла со времен Крымской войны в поговорку – Но в то же время она наглядно показала, насколько ошибочно было со стороны императора Николая строить международные отношения на личных симпатиях и доверии, забывая, что самая искренняя благодарность всегда будет вынуждена подчиниться соображениям государственной, пускай даже ложно понятой, пользы.